передавая друг другу что-то вполголоса Не видеть их совсем было нельзя. Они явно заявляли себя, говорили громко, смеялись. Можно было предположить, что между ними многие и хмельные, хотя на вид некоторые были в фронтовских и изящных костюмах. Но тут же были люди и весьма странного вида, в странном платье, с странно воспламененными лицами. Между ними было несколько военных. Были и не из молодежи были комфортно одеты и в широко и изящно сшитом платье с перснями и запонками в великолепных самолено-черных париках и бакенбардах и с особенно благородную, хотя и несколько брезгливую, осанкой в лице, но от которых, впрочем, сторонятся в обществе как от чумы. Между нашими загородными собраниями, конечно, есть и отличающиеся необыкновенную чинностью и имеющие особенно хорошую репутацию,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 Евгений Павлович вспыхнул, бешено посмотрел на Настасью Филипповну, но поскорей опять от нее отвернулся. Что, разве не знаешь? Он еще не знает, представьте себе. Застрелился. Давячи утром, дядя твой, застрелился. Мне еще давячи в два часа сказывали. Да уж полгорода теперь знает. Трехсот пятидесяти тысяч казенных нет, говорят, а другие говорят пятисот. А я-то все рассчитывал, что он тебе еще наследство оставит.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 и упал на стул. Но у Настасии Филипповны уже явились еще два защитника. Преднападавшим офицером стоял боксер, автор, знакомый читателю статьи и действительно член прежней Рогожинской компании. «Келлер, поручик в отставке», — отрекомендовался он с форсом. «Угодно в рукопашную, капитан, то заменяет слабый пол к вашим услугам. Произошел весь английский бокс. Не толкайтесь, капитан, сочувствую кровавой обиде»